Помидоры фаршированные грибами, рисом и мясом. Срезать верхнюю часть помидоров с плодоножкой, удалить часть сердцевины. Рис и свежие грибы отварить отдельно. Грибы мелко нарезать и поджарить с луком, прибавить томат, зелень петрушки, чеснок и тушить до готовности. Сырое мясо пропустить через мясорубку, смешать с рисом, добавить обжаренные грибы с луком и наполнить фаршем помидор. Накрыть срезанными верхушками и слегка поджарить на сливочном масле. Затем поставить в духовой шкаф. Перед подачей заправить сметаной. Помидоры 800 г, рис 80 г, грибы свежие 200 г, мясо 200 г, лук репчатый 100 г, сыр 40 г, масло сливочное 60 г. Сухари 20 г, сметана 200 г, томат 20 г, зелень петрушки, чеснок, соль, перец по вкусу. Рагу из овощей. Морковь, репу, брюкву, капусту, репчатый лук, картофель вымыть, очистить и нарезать крупными кубиками или дольками. Морковь, репу, брюкву тушить, капусту отварить в воде, картофель и лук обжарить на сковороде с маслом. Все соединить. Отдельно обжарить мукор с листьями отваром овощей или мясным бульоном, прибавить мелко нарезанные помидоры и прокипятить. Приготовленные овощи залить соусом. Добавить соль, сахар, 2-3 гвоздики, кусочек корицы, накрыть крышкой и тушить 15-20 минут. При подаче на стол посыпать зеленью петрушки. Для приготовления овощного рагу можно использовать различные овощи в зависимости от сезона. Картофель 400 г, морковь 200, репа 120, капуста 250, брюква 120, помидоры 100 или томатное пюре 20 г, масло сливочное 60 г, масло растительное 80, мука 20, отвар овощной или бульон 25 сотых литра, лук репчатый 200 г, соль, специи по вкусу. Баклажаны в сметане. Баклажаны обмыть, очистить, нарезать ломтиками, положить в горячую воду на 5 минут, затем откинуть на сито или дуршлаг, дать стечь воде, обвалять в муке и обжарить. После этого баклажаны положить в кастрюлю, залить сметаной и поставить в дыховой шкаф на 30-40 минут. Подавая на стол, посыпать зеленью петрушки или укропа. Баклажаны обмыть. 1,1 г мука 25 г, масло сливочное 60 г, сметана 200, зелень петрушки 10 г, укроп 10 г, соль по вкусу. Баклажаны фаршированные овощами. Баклажаны промыть, стебель срезать, разрезать плоды вдоль до половины, удалить часть сердцевины с зёрнами. Лук нашинковать и поджарить на масле. Морковь, белый корень и сердцевину баклажан нарезать мелкими кубиками, добавить поджаренный лук и тушить под крышкой до полуготовности. Добавить нарезанные помидоры, соль, сахар и продолжать тушить до готовности. Этим фаршем нафаршировать баклажаны, положить в кастрюлю, залить овощным отваром и тушить до готовности баклажанов. Перед подачей на стол посыпать зеленью. Баклажаны 800 г, морковь 150 г, петрушка или сельдерей 60 г, помидоры 200 г, масло растительное 100 г, сахар-песок 60 г, репчатый лук 150 г, соль по вкусу. Шницель из кабачков. Крупные кабачки очистить, нарезать в длину ломтиками, посолить, обвалять в муке и слегка обжарить с обеих сторон. подготовить смесь из яиц и измельчённой брынзы, положить эту смесь между двумя ломтиками кабачка, слегка сжать, обмакнуть на взбитом яйце, обвалять в сухарях, ещё раз обмакнуть в яйце и поджарить в хорошо разогретом масле. Подавать с зелёным салатом. Вместо смеси брынзы с яйцами можно между ломтиками кабачка положить тонкие ломтики сыра или брынзы. Творожки 1,2 кг, 3 яйца, брынза 200 г, масло растительное 40 г.